Ден Абнет Регия Окульта. Глава первая. Я попал вокруг округ Джаред с вояками через Кулбрик. Воздушное сообщение оставляло желать лучшего, поэтому механизированная часть имперской гвардии с явной неохотой доставила меня из столицы в городок Кулбрик. И то, сделано это было потому, что комиссар Джареда настоял на этом. Это был... М 223 М41. И я только начал работать самостоятельно. Уже тогда, в самом начале моей карьеры, ко мне относились с примесью страха и подозрениями. Инсигния или титул инквизитора или оба они заставляли разум людей напрягаться. Сейчас мне все это надоело, но тогда давало мне вульгарное ощущение власти. С инквизитором Флаймо произошел несчастный случай в виде убийства при переходе через Варп 6 месяцев назад. И меня направили в качестве местного блюстителя отвечающего вместо него за феодальные миры, находящиеся под защитой сектора Геликан. В круг моих незавидных обязанностей входила в основном работа в качестве местного судьи, мотающегося от планетарной столицы к планетарной столице, рассматривая дела разных бродяг, собираемые местными властями. Большинство этих расследований едва ли касалось дел Ордоса. Паники, вызванные суевериями и мелкими разногласиями, Хотя один раз я провел 8 недель в Небюле, работая через клиентуру, что в конечном итоге выявило торговлю низкосортными, несанкционированными псайкерами. С Небюлы я отправился на Игникс, маленький и самый отдаленный феодальный мир колонии, на взгляд самый отсталый, и тут Игникс меня не разочаровал. Маленький, влажный и окруженный ущельями, созданными непрекращающимся дождем и направленными к пенящимся морям. Этот мир был административно разделен на графства, каждое по миллиону квадратных километров. Столица мира называлась Фудхолд, и она же являлась первым поселением колонистов. Они были шахтерами и геологами, занимающиеся единственным выгодным на Игниксе делом. Но недолго местные шахтеры работали по специальности, переспециализировавшись на золотодобытчиков, просеивающих песок на многочисленных быстрых реках планеты. Многие из этих рек волнами несли драгоценную руду. Сегодня она есть, а завтра нет. Поколение удачливых старателей строили этот серый город Фудхолд. Все полезные ископаемые продавались во внешние миры за твердую валюту, и это место было построено из тех материалов, которые не могли продать. Дома были грязные и мрачные. Большинство изготавливалось из ракрита местного производства или кирпичей из забожженной пемзы. Я каждое утро просыпался в душной гостинице и шел в здание суда разбираться с незаконченными делами. Ни одно из них не заслуживало моего внимания или хотя бы штампа Ордоса. Я занимался этим уже четыре дня, когда началось кудахтанье. Так это называли местные. Более уместно было бы назвать это явление сезонными электроэфирными штормами. Побочный эффект смещения орбиты и вращения звезды Игникса. Такие шторма случались ежегодно и неизменно накрывали северное полушарие цветастым электромагнитным шоу. Небеса озарялись огнями Святого Эльма, ими были усеяны гнезда на крышах, мачты кораблей, а еще страдала вокс-связь. Эфир заполнялся звуками, похожими на сухое злое кудахтанье, что и дало название явлению. Какие-то годы были спокойные, какие-то плохие. 223-й был плохим годом. Кудахтанье было очень интенсивным. Оно не давало совершать любые полеты, даже челноки с поверхности не могли попасть на корабли на орбите. Передачи с и на Игникс были приостановлены, и я застрял тут, как оказалось впоследствии, на три недели. Это все было в новинку и поначалу даже доставляло удовольствие. Мерцающие в небе днем и ночью огни были весьма занятными и переливались с такими оттенками, с которыми, клянусь, я не сталкивался с тех пор ни разу. Но постоянное противная кудахтанье становилось все тягостней и мучительней, и вместе с мерзким металлическим потом вытягивало из меня все запасы отваги. Воздух был спертым и душным, и я устал получать удары током от каждой долбанной железяки, которой я касался. Я прилетел сюда, чтобы понять, почему Флеймо оставил с последним в списке своих посещений. Разбираясь с делами, я немного скрасил ожидания окончания кудахтанье. Я читал, исследовал и завязывал мимолетные знакомства с путешественниками. В основном это были торговцы, оказавшиеся в таком же положении, также живущие в гостинице. Может быть, дружба это сильно сказано. Я с ними пил, болтал, играл в регицит, но не более. Больше всего меня бесило то, что они знали, кто я такой. И в первый раз за мою службу я ощутил, что мое тривиальное ощущение власти меня подводит. Ближе к концу первой недели вынужденного времяпровождения пришло сообщение от комиссара округа Джаред. Так как ВОКС-связь не работала, то послание привез мотоциклист, пересекший залитые луга и размытые долины округа, за одну ночь. Я мог лишь предположить, насколько хорошо заплатил ему комиссар, ибо вид у гонца по приезду был довольно замученный. Администратор Фудхольда, старина по имени Вагнер, доставил мне бланк сообщения и подождал, пока я прочту его. Эйзенхорн. Кажется, он очень настойчив, этот комиссар. Мальдер Зельвин, он прекрасный парень, очень сознательный. Он узнал, что вы находитесь в городе по своим обязанностям, и, несомненно, надеется, что вы окажете ему любезность. Я потряс бланком. Вы думаете, это правда? Вагнер пожал плечами. Для меня все это слишком сложно, вы не находите? Я не обучался навыкам инквизитора. Зельвин, комиссар округа Джарет, докладывал о паре убийств в своем городке без лишнего воображения, названном городом округа Джарет. Он подозревал в этом деятельность культа и просил мнения представителей Инквизиции. У меня были все основания не обращать на это дело внимания, если бы не два обстоятельства. Первое. У меня не было занятия лучше. И второе. Зельвин писал, жертвы имели беспорядочные глубокие раны и порезы, А смерть наступила от удара чем-то тяжелым по голове. У каждого трупа отсутствует левое ухо. «И как я туда доберусь? Сможете вы раздобыть для меня транспорт?» Вагнер только посмеялся. «Хм, здесь? Ну, хорошо. Посмотрю, что можно сделать». Глава вторая. «Имперская гвардия подвезла меня на своем кентавре...» оборудованным тентом от дождя и огромными надувными пузырями желтого цвета, предназначенными для форсирования водных преград. Экипаж машины совершенно не был рад такому путешествию, но предпочитал об этом не болтать, зная, кто я и что я. После 12 часов толчения грязи траками и езды по болотистым расщелинам, они перевезли меня через ров по железному мосту в Кулбрик. Пока мы пересекали ржавый мост, я наблюдал, как огни Святого Эльма, танцуя и треща, молниеносно пробегают между столбами. Кулбрик с его мерзкими лачугами был лишь пунктом пересадки в моем путешествии. Кентавр отправился обратно в Фудхолд, а я пересел на грузовое судно, видавшее лучшие времена. — Здесь были убийства, знаете ли? — водитель упомянул это во время разговора. — Я что-то об этом слышал. Водитель кивнул. Тонкие нити статики пробегали по его шарнирам, когда он крутил штурвал. «Четыре трупа!» Глава третья. Сказать по правде, я был весьма восхищен комиссаром округа Джарет Мальдером Зельвином. Испытывая нужду практически во всем, он восполнял это абсолютным оптимизмом. Он лично показывал мне окрестности столицы округа и явно гордился этим. Город пересекали 12 речных протоков, и казалось, что все мосты, настилы, площади и жилища были пчелиными сотами над стремительными потолками бурной реки. Вода пульсировала, скрижетала и пыхтела, несясь вниз по каналам города в своем путешествии с гор к морю. Пересекая новый мост, Зельвин с гордостью рассказал мне, как пять лет назад он позаботился о его строительстве для блага общества. Эта большая металлическая конструкция соединяла коммерцию с торговым портом, что, несомненно, отражалось на рабочей деятельности. До постройки моста торговцам надо было каждый день нанимать лодки для того, чтобы попасть в коммерцию. Река, которую они пересекали, была самой крупной и делила город пополам. А новый мост был снабжен подъемными секциями для того, чтобы пропускать торговые суда и прочие корабли, идущие с побережья в складские доки. Это было впечатляющее произведение инженерной мысли, и мы пересекали его под нескончаемое световое шоу хихиканье. Зельвин прилагал все усилия для поддержания и улучшения своего общества, невзирая ни на что. Мы остановились на сверкающем причале коммерции и наняли большую машину. Зельвин был коренастым мужчиной, под 50 лет, с редкой шевелюрой и густыми усами. Он вытащил инфопланшет из кармана пальто. «А, все жертвы были обнаружены в районе коммерции. Вот схема их расположения. Лично я не вижу в ней смысла». Я молча с ним согласился. «Есть ли какие-нибудь улики с места преступления, судебные материалы?» «В процессе я вам дам их». «И вы выяснили уже об этих четверых». «И еще двое с тех пор, как я отправил вам сообщение». «Есть ли какая-то связь между ними?» Он помотал головой. Кроме того, что их всех убили из одного оружия, между жертвами нет какой-либо связи, за исключением места их работы. Грузчик, кладовщик, младший торговый работник и шлюха. Мы не смогли провести каких-нибудь параллелей. Самое большое, что мы смогли узнать, это то, что они друг друга не знали. «Но у вас есть предположение», — он кивнул. «Убийца живет где-то в коммерции». «Почему?» «Каждое убийство совершалось тогда, когда новый мост был разведен. Никто не переправлялся в торговый район. По мне, так это говорит о том, что он местный». Я кивнул. «Если только он обычный убийца, конечно. Но не из тех, коими интересуется Ордос». «Конечно же, мы расследовали случаи убийства за многие годы, Инквизитор. У меня в офисе много таких дел, но эти... Случайный выбор жертвы, отрезанные уши». «Вы думаете, это имеет какое-то значение?» Сбор трофеев. Культисты любят брать их, насколько я знаю. Я имею в виду ритуалы всякие. Это попахивает ритуалом. Думаю, это возможно. Да, я тоже так подумал. Почему? Ну, вас бы иначе тут не было. Кудах то не становилось все более яростным по мере того, как опускалась ночь. Когда мы покидали коммерцию, начал лить дождь и завыли сирены предупреждая о том, что новый мост начинает разводиться на своих гидроприводах. На реке была полная вода. Глава четвертая Я рассматривал жертв в ледяном мерцании городского морга. Способ хранения трупов в округе Джаред был далек от стандарта Фордоса. Они были просто свалены в огромном морозильнике и от холода стали бордового цвета, а конечности почернели от обморожения. «Извините», — Зельвин наблюдал за моей работой. «Хотелось бы располагать лучшими возможностями. Забудьте». Я пользовался зондами, чтобы протыкать холодные тела, беря пробы и делая замеры. Некоторые рубленные раны были столь глубокими, что выглядели как следы от особо уродливых когтей. Они были подобны разведенным в счастливой улыбке губам и наполнены черным льдом. «Это работа культа?» «Если здесь культ, то что мне с ним надо делать?» «Нет, это охотник». «Охотник?» Я кивнул. «И что это значит?» «Сбор трофеев — это охотничье причудо. Левый палец — клок волос». «Разве это не ритуал?» «У охотников тоже есть свои ритуалы. Кажется, это его опечалило». «Получается, никакого культа нет. Вас это будто бы разочаровывает». Комиссар Джареда выдавил слабую улыбку. «Конечно же нет. Просто я надеялся, что это чего-то достоило. Хотел произвести на вас впечатление. Если это просто работа серийного маньяка, то я лишь впустую потратил ваше время. Мне следовало бы разузнать все получше». Не говоря уже, а я договорил злобным тоном. «Но если бы это было работой культистов, то я занимался бы этим делом вместе с вами». Зельвин помотал головой. «Прошу прощения, что вынудил вас совершить это путешествие, сэр. Мне стало немного стыдно за свое поведение. Я отложил зонт, вытер замерзшую кровь с перчаток и повернулся к нему лицом. Послушайте, за неимением лучшего я вам помогу, так или иначе». «Вы это сделаете?» Он выглядел несколько озадаченным. «Конечно, почему бы и нет?» «Потому что вы, вы знаете». «Инквизитор? Инквизиторы любят серийных убийц еще меньше, чем комиссары. У меня есть определенные навыки, комиссар Зельвин. Я думаю, что смогу завалить это животное». Он улыбнулся. Это была самая теплая, самая искренняя вещь, виденная мной за несколько лет. Глава пятая. Только я успел завести последний труп обратно в морозильник, как появился офицер милиции и зашептал что-то на ухо Зельвину. Он повернулся и посмотрел на меня. Я почувствовал его страдание, В смысле, что физически ощутил. Таланты Псайкера, которые послужили мне позже и повлияли на мою карьеру, в те далекие дни были еще несовершенны и не отточены. Однако их чуткие функции отозвались на его боль. «О, пока мы занимались здесь...» «Говорите, Зельвин». Он глубоко вздохнул. Пока мы суетились здесь, там произошла еще одна смерть. Тело все еще на месте. Он кивнул. Давайте его осмотрим. Глава шестая. Нам пришлось подождать минут пять, прежде чем новый мост опустился, и мы смогли попасть в коммерцию. Вез нас один из милиционеров. Руки комиссара Зельвина слишком тряслись, чтобы ему можно было доверить руль. Мост светился огнями Эльма. Небеса были странного цвета, они вихрились и вращались. Лил дождь. Под нами стремительно мчался речной поток в своем желании скорее добраться до моря. Лана Хауи работала на причалах уже 12 лет и была постоянным клиентом забегаловок и закусочных в нижней части коммерции. Когда-то она была популярной, энергичной девушкой с хорошей внешностью и восхитительными ногами, но работа взяла свою. В последние месяцы она зарабатывала тем, что окручивала определенную клиентуру. Мужчин, которых интересовало то, что она умеет делать, а не то, как она выглядит. А теперь она мертва. Ее тело лежит на полу склада недалеко от центра коммерции. Его обнаружил ночной сторож. Худенькая, очень худенькая и слишком накрашенной косметикой, она лежала голая в нелепой позе под ярким светом переносных ламп. Кровь из глубоких порезов натекла под нее. Левое ухо отсутствовало. То же, что и с другими. Он содрогнулся. Нет. Я присел возле тела. Нет? Нет, и она все еще... Я хотел сказать, жива, но это было бы неправильно. Она больше не была живой, но была свежей. Свежей по сравнению с теми обмороженными трупами, что предоставил Зельвин немного раньше. Опять охотник? Похоже на то. Ухо. Вы заметили. Почему же вы думаете, что это охотник Инквизитора Айзенхорн? Видите резанные раны? Слишком глубокие. Они потому такие, что охотник, возможно, хотел ускорить процесс разложения. Ему требовалось, чтобы после убийства труп сгнил как можно быстрее. Зельвин поджал губы. Что вы теперь будете делать, сэр? Я собирался сказать, чтобы вы и ваши люди покинули это место. Создайте периметр в 60 метров. Зачем? Не спрашивайте об этом, комиссар. Но я хочу остаться. Тогда вы останетесь, а ваши люди пусть исчезнут. Глава 7. За всю свою последующую карьеру я редко прибегал к своим авточувствам, так как со мной постоянно был профессиональный астропат. Каждое такое действие имело последствия. Но тогда я был молод, нетерпелив и полон энергии. «Удивительно, что я вообще выжил. Заприте дверь!» Зельвин подчинился. Его люди ушли. «Не вздумайте прервать меня, что бы я ни говорил!» Он прислонился спиной к тяжелым складским дверям. Я встал на колени возле скромсонного трупа и глубоко вздохнул. Снаружи доносилось кудахтанье, шумное и ритмичное. «Лана Хауи!» Я почувствовал, что Зельвин открыл рот, чтобы спросить, почему я во имя трона разговариваю с трупом. Я думаю, что именно тогда он наконец понял, что происходит. Я почувствовал, как внутри него пузырится страх и сильное желание оказаться снаружи вместе со своими людьми. Он никогда прежде не видел ничего подобного. Лана Хауи. Воздух на складе наполнился лосняще-холодным ощущением запредельности. Свет стал ярче, и окружающие предметы обрели резкие очертания. Разные запахи этого места — сажа, рокрита, масло, мешковины, растворители и наших тел — внезапно стали более сильными, более четкими. «Что я тут делаю?» — спросила покойная Лана Хауи. «Лана Хауи?» «Привет, мистер. Хотите получить удовольствие, сэр?» «Лана, меня зовут Грегор». «Какое прекрасное имя, Грегор! Наверняка ты очень щедрый, Грегор! Что я могу сделать для тебя сегодня вечером?» «Где вы, Лана Хауи?» «Здесь, с тобой, на складе, глупыш. Это мое место. Здесь тихо, безопасно. Ты же из постоянных, не так ли? Мне знакомо твое лицо?» «Вы никогда не видели меня прежде, Лана, и никогда больше не увидите». Хм, «Горячий парниша». Она захихикала. Ее хихикание было неуклюжим аккомпанементом кудахтанью. «Держу пари, что ты еще вернешься, и довольно скоро». «Мне надо, чтобы вы сосредоточились, Лана Хауи». «Сосредоточилась? Вот как. Поэтому ты продолжаешь использовать мое имя, мое полное имя. Это твой бзик, мистер?» «Лана, я чувствовал, что Зельвин борется со своим желанием распахнуть дверь и броситься прочь отсюда». Мне в действительности не хотелось, чтобы он находился здесь. Все, что он мог увидеть, это то, как я встал на колени возле тела. Он не мог видеть то, что видел я, а именно последовательный образ жертвы, явившейся мне. Она была одета в дешевое открытое платье и сидела на ближайшем ко мне ящике нога на ногу, в нетерпении качая одно из них. «Лана, вы меня слышите?» «Откуда ты знаешь мое имя, мистер?» «Из досье администратума». «Лана, кто это сделал?» «Кто сделал что?» «Давай уже, в мои планы ожидания не входит. Ты был в Бауэре». «Лана, пожалуйста, дай мне увидеть, кто сделал это с тобой». «Кто сделал со мной что? Послушай, я не собираюсь торчать с тобой всю ночь. Покажи хоть свои деньги, мистер». Я достал кошелек и извлек три кроны. Воздух был очень холодным. Мое дыхание обдавало паром открытые раны трупа, лежащего передо мной. На ящике образ Ланы качал головой. «Очень хорошо. Чего ты хочешь? Полный сервис? Другие штучки?» Она резко спрыгнула и, встав на ноги, принялась стягивать платье через голову. И только тут, кажется, она заметила тело, лежащее на полу. Ее образ долго смотрел вниз, руки замерли в процессе стягивания платья. Когда она вновь посмотрела на меня, слезы на ее глазах уже размывали косметику. Когда? Не так давно. О, трон, что такое я сделала, чтобы заслужить это? Ничего. Лана, я хочу знать, кто это сделал. Ты ведь покажешь мне? Она показала мне. Она показывала мне, и голос ее становился все тише и тише. И когда закончила, она исчезла полностью, не сопротивляясь, лишь бросив на меня последний взгляд своих глаз с потекшей косметикой. Я снял свой плащ. И накрыл труп. Глава восьмая. Снаружи до рассвета оставалось не больше часа. Дождь стихал и куда-то не утрачивало свою интенсивность. Зельвин в ожидании милицейского транспорта несколько раз прикладывался к набедренной фляге. Когда я подошел к нему, он предложил ее мне. Я сделал большой глоток. «Вы...» «Мне нужна минутка». «Работа истощила меня» но еще сильнее истощило нервное возбуждение. «Есть ли хоть какой-то сдвиг?» Я кивнул. Несколько милиционеров и два коронера с носилками направились на склад по кивку Зельвина. Спустя несколько минут кто-то принес мой плащ. Я жестом позвал Зельвина и направился прочь в сторону нового моста. «Это хорошо, что я остался. В конце концов, это дело оказалось под юрисдикцией Ордоса». «Культ?» «Нет, но ну и не охотник. По крайней мере, любой из них мог совершить эти вещи. Но тот факт, что это не их рук дело, и имеет значение для Ордоса. Мы тут имеем дело с регио-оккульта». «Скрытый путь». Зельвин был не дурак, он знал высокий готик. «Это буквальный перевод. В Ордосе это имеет более особое значение». «Продолжайте». «Регио-оккульта это тропа, туннель или портал, если вам так угодно» связывающий нашу реальность с варпом. Он создан умышленно? Возможно, культы и еретики иногда и открывают их намеренно, но они могут возникнуть и естественным путем. Более того, ткань пространства истончается местами, и иногда даже происходят протечки. Он покачал головой, и грустная улыбка мелькнула под его тяжелыми усами. О, я практически ничего не знаю о варпе, сэр. И не должны, комиссар. Это запретное знание. Я лишь скажу вам, что вам надо знать. Реги оккульта в столице округа Джаред. И он прямо здесь. Глава 9. Зельвину потребовалось лишь несколько минут, чтобы мост и прилегающие дороги были перекрыты и забаррикадированы милицией. Через час все это заполнится движущимися на работу людьми. «Вы можете мне объяснить, почему все это случается только тогда, когда поднят мост? Я имею в виду, когда он блокирован. Чем все рассказывать, я лучше вам покажу». Мы заняли позиции в конце коммерции. Я, Зельвины, четверо вооруженных милиционеров с мощными автоматами. По моему Кивку миссар дал сигнал в машинное отделение моста на Дальнем берегу и операторам, управляющим гидравликой. Тяжело, с тупым визгом, с каким обычно открываются ворота, массивные пролеты начали подниматься. Куда-то нее светилось в рассветном небе над нашими головами. Голубые петли шипящих огней Святого Эльма сплетались и струились, словно змеи, вокруг стальных украшений мостовых башен и продолжали свой путь вдоль поднимающихся краев гигантских металлических пролетов. Гидравлика отключилась, когда пролеты встали в обычное поднятое положение. Под углом примерно 40 градусов относительно Земли. Мы ждали, всматриваясь в холодные металлические скосы пролетов, возвышающихся над нами. Внизу, вне поля зрения, быстро бегущая река булькала и шипела. Прождали мы минут 10. Мерцающие огни собирались во все более и более тяжелые полосы вокруг поднятых наконечников пролетов, словно их там что-то привлекало. Также молнию притягивает к громоотводу. Затем раздался сухой электрический треск и сильно запахло озоном. Один из милиционеров жестом указал «вверх». Хлыст огней Эльма сорвался с наконечника одного пролета и перекинулся на наконечник другого, подобно тому, как загогуленное электростатического напряжения трещит между двумя изолированными проводниками. Он оставался там, дергаясь и потрескивая, словно связывая две половинки моста яркой крученной веревкой. Эта особенность была неявно различима в том пестром видении, что показала мне Лана Хауи, но внезапно я почувствовал, что смог распознать ключевой механизм инфернального региокульта. Один из милиционеров начал что-то говорить, но я уже сам знал, что происходит. Зашевелились волосы на затылке и запястьях. В животе словно возник ледяной шар, а в голове появилась жгучая боль. Появился убийца. Он просто возник из ниоткуда словно воздух разошелся как занавес и выпустил его. Он находился высоко над нами на пролете моста и начал спускаться вниз по крутому наклону. Нас он не видел, а мы слышали его тяжелые шаги по металлической поверхности. Хотя он и был гуманоидом, но человеком не был. Я был самым большим человеком в нашей группе, но он был в два раза тяжелее меня и в половину выше. На его плечах был накинут тяжелый изорванный плащ из кожи животного с капюшоном. Размах плечей был очень широким. Боль в моей голове становилась все нестерпимей с каждой секунды. Я едва мог сфокусировать взгляд. «Убейте его!» Мы открыли огонь. Четыре войсковых автомата выплевывали массивные пули, в половину большие, чем стандартные. Лазган Зельвина и мой штурмпистолет С оглушающим шумом шпиговали плоть снарядами. Убийца был мертв лишь через несколько секунд. Шквал огня отбросил его и разодрал в клочья грязный плащ. Он обладал столь удивительной силой, что смог сделать шаг и другой под нашими залпами, прежде чем они его сломили. Он тяжело упал и покатился вниз по уклону. Это был взрослый орк-воин. Его били судороги. Огромный железный колун выпал из его лапы, и большие металлические челюсти валялись на дороге рядом с его телом. Мы медленно подошли. Общеизвестно, что зеленокожих очень трудно убить, и, несмотря на все его раны, я трижды выстрелил ему в голову с безопасного расстояния. Ихор, почти черный, в утреннем свете потек по склону. На изуродованном трупе были видны татуировки, племенные знаки, грубый пирсинг и браслеты. Ожерелье из человеческих ушей висело на шее. «Зеленокожий? Но их здесь нет. У нас орков не было уже несколько поколений». Это пришло не отсюда. Я понял, что мне еще трудно говорить и сосредоточиться. Боль в голове стала еще хуже, чем была, словно там был раскаленный провод. Это могло появиться откуда угодно. Радиокульта может соединиться с любым местом. Однажды зверюга вышел охотицу и нашел здесь свой конец. Я полагаю, мы никогда не узнаем, где... О, где... Инквизитор? Инквизитор Эйзенхорн? Я почувствовал, как Зельвин подхватил меня за руку. Боль за глазами превратилась в вихрь психической агонии. Я едва ли мог что-то сказать, но мне действительно надо было сказать кое-что. Мне надо было завопить, это не закончилось. Регия оккульта все еще была открыта, и пока мы стояли, обступив орочий труп, второй появился со скрытого пути. Для своих размеров двигался он очень быстро. Я же двигался так, словно был налит свинцом, пронзенный болью. Бурлящий варп врата копьем вонзались в мой восприимчивый разум. Я услышал дикий рев и почувствовал грязную вонь животного. Кажется, меня отшвырнули в сторону. Раздались выстрелы. Орк прикончил первого милиционера, как только оказался среди нас, раскрыв голову парня ударом зазубренного топора. Человек рухнул от сильного удара, в и молотя ногами по земле. Череп развалился на две половинки, когда орк выдернул топор. Схватив второго человека за горло, орк приподнял его и откусил ему лицо. Страшно подумать, что этот бедняга жил еще около десяти минут. Прежде чем побежать огромными прыжками к темным зданиям коммерции, Орк шипастой дубиной сломал спину третьему милиционеру. Зельвин и оставшийся сотрудник открыли вслед ему огонь. Человек со сломанной спиной лежал на земле и кричал. «Эйзенхорн! Опустите мост!» Мне не хотелось использовать свои умения на моем бедном товарище, но у меня не было выбора. Я не мог пошевелить ртом. Зельвин обмочился, когда я проник в его разум, но к его чести он нашел в себе силы отдать приказ в машинное отделение. Новый мост, грохоча и звеня, медленно опускался на место. Огни Эльма, беснующиеся между пролетами, стали уменьшаться, и как только половинки моста сошлись, исчезли вовсе. Мой разум тут же очистился, боль пропала, региокульта был закрыт. Глава десятая кровь, текущая из моего носа, капала на жакет. Я поднялся и побежал к складам Орг пропал из поля зрения. Я должен был найти его раньше остальных. Зеленокожие очень опасны. Этот же был в ярости. Наверняка он был здесь ранее и знал, кто это сделал. Тот же, кто его и преследовал, человек. Зельвин бежал следом за мной. Оставшийся в живых милиционер остался на месте, слишком потрясенный, чтобы двигаться. Автомат ходил ходуном в его трясущихся руках. «Зельвин, возвращайся! Подними на ноги всю свою милицию!» «Будет сделано!» Он крикнул, и те, кто сидели за баррикадами, бросились следом за нами. Мы вошли в помещение, где, по всей вероятности, засел орк. Склад, заполненный контейнерами с минеральными удобрениями. Фотосферы висели на стропилах, Но часть из них не работала. Бледный утренний свет пробивался сквозь щели в крыше. Тут. Я замер и прислушался. Тут было тихо, если не брать в расчет насмешливое не. Я попробовал использовать свой разум, но был слишком истощен. Да и среди людей не было такого псайкера, который смог бы отследить разум зеленокожего. Орки были слишком тупыми. Вместо этого я глубоко вздохнул и проанализировал запахи, витавшие в воздухе. Минеральное ванище, мокрые камни и намек, всего лишь намек на запах зверя. Мы двинулись вперед. Я заметил влажные пятна, ведущие в сторону сложенных ящиков. Если кто-то недавно не нес тут дырявый бак с прометиумом, то Зельвин сумел ранить это существо достаточно хорошо. Я коснулся пальцем одного пятна. Оно было еще теплое. Он здесь. Зельвин уже знал это. Существо возникло из теней, кошмарно тихо для своей массы, и схватило его за горло. Я медленно повернулся. Зельвин уже хрипел и булькал. Орк подтянул комиссара округа Джаред к своей массивной груди так, как мать прижимает своего ребенка. Левой лапой он полностью обхватил шею человека. Зельвин побледнел, выпучив глаза. Орк поднял правую лапу и мягко опустил свой громадный топор на череп Зельвина. Тонкая струйка крови побежала по лицу комиссара. Глубоко посаженные желтые бычьи глаза орка уставились на меня из-под бровей. Тяжелые, дряблые губы подергивались и морщились. За гнилыми пеньками зубов сально перекатывался огромный язык. Каждый из этих зубов был размером с мою ладонь. Орк был глупым существом, но достаточно сообразительным, чтобы понять, что попал в трудное положение. Он заключал со мной сделку, жизнь за жизнь. Я точно знал это, иначе Зельвин был бы уже мертв. Я подумал, было о том, чтобы выстрелить, но тут был риск задеть комиссара. Я был слишком уставшим и не мог хорошо прицелиться. Тем более, если брать в расчет, что орков трудно убить. Даже если бы я выстрелил и попал, это было бы бесполезно. У меня была лишь моя воля. Я никак бы не смог повлиять на орка, но вот Зельвин был совсем другим делом. Без колебаний я вторгся в паникующий разум комиссара. Одной рукой он все еще сжимал лаз-пистолет. Я нажал его пальцем на курок. Выстрел начисто снес стопу правой ноги орка. Зеленокожий затрясся от боли, а я переключился на двигательные функции Зельвина и заставил его вырваться из лап. Я ощутил его удивление от того, что тело движется без его участия. Он столь быстро и сильно вырвался из ослабших лапорка, что с разбега ударился лицом о ящик справа от меня. Я уже стрелял, держа пистолет двумя руками. Я опустошил всю обойму штурм пистолета в грудь орка, отбрасывая его настоящие за ним ящики с удобрениями. Очередь пробила его металлическую броню, но сам он остался на ногах. Я вытащил пустую обойму, с грохотом бросил ее на пол и спешно вытащил из кармана полную. Защелкнув ее, я сразу выпустил все заряды в лицо и шею орка. Его затылок взорвался, забрызгав ихором стоящие сзади ящики. Монстр качнулся и сделал несколько шагов в мою сторону. «Сдохни ради трона!» Оно мертво. Ящики, задетые при падении орком, упали и разбились, погребя его под кучей минеральной руды, шлака и железа. Шум был просто оглушительный. Я прикрыл ладонью лицо. Пыль поднялась и медленно осела. Я помог комиссару Зельвину подняться на ноги. Его сильно трясло. Оба мы были покрыты тонким слоем каменной пыли. Он взглянул на кучу и темный ихор, медленно вытекающий из-под нее. «Срань, господня!» Глава одиннадцатая. Не было иного способа, способа известного Ордосу, чтобы закрыть регия оккульта. Я весьма ясно указал Зельвину, что новый мост никогда снова не должен развестись. Поднятие его пролетов купе с кудахтанием создавало уникальную комбинацию для создания регио-оккульта. Зельвин и так не нуждался в указаниях. За день до моего отъезда были демонтированы машинное отделение и датчики гидравлики. Я знаю, хотя и не могу подтвердить это фактами, что новый мост был снесен сильным течением во время паводков спустя несколько лет, и его так и не восстановили. Реги окульта больше не появлялись в столице округа Джары. Комиссар Зельвин, продолжающий служить обществу шесть с половиной десятилетий, повесил один из урочих топоров на стену своего кабинета и любил рассказывать посетителям, что кровь на нем – это его кровь. Глава 12 Я уезжал утром. Зельвин пришел проводить меня. «Ха, надеюсь, мы больше не увидимся, инквизитор». Он потряс пожатием мою руку. «Я тоже на это надеюсь, комиссар?» Он помолчал. «Я полагаю, это пожелание доброго пути. И я тоже». Глава 13. Я попал в Фудхольд опять же через Кулбрик. Кентавр имперской гвардии ждал меня там, сжигая топливо на холостых оборотах. В отличие от гвардейцев, я был рад их видеть. Кудахтанье слабело и мне хотелось быстрее покинуть Игникс. Кудах-то не пропадала, но все же настаивала на своем последнем смешке. Много лет спустя, под конец жизни, насмешливая непогода Игникса часто меня преследовала. Но это было 223 М41, и я только начинал работать самостоятельно. Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссер Эмиль Баков озвучено специально для подписчиков Патриот.